Финал Проповедник Приятно осознавать, что ты тут не один такой идиот. Правда? Смотреть мудро прищурившись, как кто-то облажался точно так же, и думать о том, что ты еще не совсем дурачок, вон и у другого ничего не вышло. Просто бесценно. «Вот так я сейчас смотрел на дядю Вову, пытавшегося во второй раз закинуть демона за эту странную стенку. У меня вышло тоже плохо». Раскачав мешок, не подающий признаков жизни, с размаху кинул его прямо в центр каменной стены, по которой только что побежала рябь. Бонг! сказала стена и, словно резиновая, откинула мешок с котом обратно. «Блядь!» – послышалось сквозь мешковину. «Ну что вы все время меня роняете?» И снова раздался размеренный храп. Демон опять впал в отключку. Во второй раз я взялся за мешок и под одобрительные возгласы нашего сантехника стал его раскачивать. «Выше, выше забирай, чтоб посерединке попало!» Дядя Вова встал у стены и руками обозначил место проникновения демонов за пределы нашего мира. Я метнул так, как все олимпийские чемпионы по метанию молота мечтали закинуть свой снаряд. Но меня ждало поражение. Стена упруга отпружинила, мешок шмякнулся мне под ноги. «Вот если хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам», – прокомментировал Володя и принялся размахивать мешком. У него тоже ничего не вышло. Тут-то я понял, что жопы здесь не я один, и успокоился. «Вместе давай, что ли? Бери вон с той стороны!» «Дядь Володь, а точно вы видели, что за стенку можно кого-то выбросить? Может, показалось вам? Ну, всякое бывает!» Сантехник возмущенно запыхтел, вцепившись в мешок. Скрипнул зубами, с молодецким уханьем и моей помощью так закинул нашего бегемота, что он как в воду канул в стене. Раздался низкий гул, земля под ногами завибрировала, где-то заскулила от страха зойка. Я обернулся. Во цветах наших фонарей можно было разглядеть столпившихся в одном из темных проходов падальщиков. Бликовали красным глаза. Они шептались, руки тощих маленьких детей постоянно двигались, на секунды застывая в причудливых положениях. Они, наверное, все время были тут и наблюдали за нами. Стало Очень тревожно. Все же это очень странные существа. Не факт, что нас отсюда теперь выпустят без потерь. Дядя Вова тем временем прошелся вдоль стены, довольно что-то, бормоча себе под нос, отряхнул камуфляж от пыли, достал из рюкзака недопитую водку и одним махом залил в себе остатки. «Ну, чего, студент? Дело сделано. Обратно оттуда еще никто не вернулся». Теперь некому город было мутить. Хотя тут своих дураков всегда хватало. Говорил же тебе, что помогу. А ты показалось, показалось. Дядя Вове с 90-х ничего уже не кажется. Сразу вижу всякое дерьмо. Не хлебал ты еще такого, как мы. И перестройки, и переделки, и кризисы. Всю жизнь живу с голой жопой. Ничего не боюсь уже, мне терять нечего. «Так, хочу сказать тебе по этому поводу». Тут речь сантехника прервали самым грубым образом. Из стены вперед ушами вылетел демон-бегемот, все еще в обличии кота. И даже вроде я увидел, как ему подзатно поддали огромным копытом. Через секунду следом выкинули в наш мир мешок, изрядно порванный и потрепанный. Чудненько. И там он пришелся не ко двору. «Что же это за тварь такая, что везде от нее избавиться хотят?» Пока кот пытался собрать лапы, ворочаясь на земле, дядя Вова подскочил к демону и, не снижая скорости, с разбега толкнул его обратно. Кот вошел в стенку, как в масло, и пропал. «Ты смотри, ухарь какой! И оттуда его выпнули! Ну ничего, мы и не таких видали!» Володя тяжело дышал, согнувшись. Потом стал хлопать себя по карманам в поисках сигарет, а я хлопать глазами. А что мне оставалось? Я опять провалился, даже не смог быстро отреагировать. Сантехник закурил, в подземелье стерился сизый дым, плавающий в свете фонарей. За спиной тихо зачихали падальщики и с шипением растворились во тьме. Капала вода со свода, где-то ворчала и поскуливала Зойка. Володя выдыхал дым. В тишине все звуки стали объемными. И мне захотелось, чтобы сосед опять заговорил. Начал бурчать и хвастаться жизненным опытом. Но он молчал. Вроде бы и все. Надо благодарить и уходить отсюда. Действительно, дело сделано. Можно свободно выдохнуть. Я собрался с духом. «Большое вам спасибо!» Начал я, умирая от стыда и неловкости. «Сам бы я не справился, вы очень помогли. Просто не знал, что можно сделать». Володя молчал. По стенке пробежала рябь. «Думаю, можно домой идти?» Пойдемте, дядь Вов, пора уже!» Я подобрал рюкзак, накинул лямку на плечо. В этот момент в спину моему соседу воткнулся вылетевший из -за стены кот-бегемот. И снова «Здравствуйте!». Рюкзак я аккуратно положил на землю и приготовился запихнуть еще раз чертова демона за границу нашего мира. «Узрите свет, дети мои!» Гулким басом возвестил кот, Одетый почему-то в черную пасторскую сутану. Это кого же нам прислали, а? Дядя Вова ошарашенно взирал на новоявленного проповедника. К проповеднику прилетело в голову аккурат между ушей. Из-за стенки ему бросили толстую книгу в тёмной обложке. Бегемот потёр ушибленное место, подобрал книгу и раскрыв ее посередине Принялся зачитывать из нее что-то похожее на псалмы, ведя когтем по строчкам. Голос его срывался на восторженные подвывания, глаза были просто стеклянные, а вся суть его спича сводилась к тому, как плохо в мире земном и что ждет нас прямо вот сейчас – наш праотец с распростертыми объятиями, но уже после смерти, на которую нужно решиться добровольно. И лучше, чтобы к праотцу попали еще люди. Все, кого можно забрать с собой. Они тоже будут счастливы. «Что-то похожее я уже слышал», — сантехник поскреб в затылке. «Они там совсем охренели, что ли?» И снес кота с разбега. Проповедник опять отправился за границу миров. Мне стало это надоедать. Не такая уж хорошая идея была довериться нашему соседу. Судя по всему, становится еще хуже все. Демона на той стороне явно не хотят видеть. Выкинули раз, выкинули второй, но решили воспользоваться ситуацией для собственного блага. Опять мутить разум людей. Не прошло и пары секунд, как нам вышвырнули бегемота в золотой сутане, расшитой сверкающими камнями, в короне какой-то, на вид картонной. Чисто король из «Бургер Кинг». Видать, дали ранг повыше. Узрите свет, братья мои, ибо несу вам я его. Живёте во мраке и грязи, и скитаетесь, потерянные во тьме. Заблудшие души, услышьте меня, я укажу вам путь к свету и благополучию. Завопил диким голосом кот. Развел лапы в стороны и двинулся прямиком к сантехнику. Похоже, что обнять хотел. «Нахер! Нахер!» В прыжке дядя Володя подхватил рюкзак и мгновенно оказался у меня за спиной. марья И почему всегда так? Каждая тварь, что побывала за границей, начинает проповедовать, что мы тут в говне живем, а они знают, как лучше и правильней!» Дядь Вов, я не знаю, но понятно, что ничего у нас не вышло. С людьми, может, и прокатывало. А он не человек. И на той стороне тоже не люди. Ему ж вон, корону уже там выдали за пять минут. И сюда послали». «Ничего, ничего. Мы таких королей Джулианов видали. Корона-то она быстро слетает, если поголовоньке долбануть. Не дрейф, сынок, отходим. Это у нас такой будет военный маневр». Тихо отползаем, «Обниматься с ним не будем. Если по пути его падальщики обнесут, то свои пацаны. Нам же лучше будет. Пошли». Вова дёрнул меня за рукав, и я стал пятиться задом. Кот наступал на нас с распростертыми объятиями, золотым блеском одежд и иступленным воем про то, как он поведет все заблудшие души по правильному пути к процветанию, блаженству и освобождению от гнета печали. Только радость, только радость, только радость впереди. Эх, жуть какая. Меня нещадно драл мороз по коже, скручивало живот, появилось дикое желание заорать во весь голос и, закрыв уши, побежать к выходу из катакомб наверх, там, где уже наверняка утро. Где люди ходят, где мой дом? Коленька и живая тошка. Коленька. Надо было ему сказать, где я, куда пошел, а не геройствовать. А теперь что? Впереди в мечущемся свете фонаря маячила спина дяди Вовы, бухающего ботинками в ритме техно. Я еле поспевал за ним. За мной перся вопящий про блаженство в смерти принятый добровольно демон в золотой бумажной короне. И в голове моей выли сирены тревоги, сводя с ума. Мне нужен был кто-то более умный или опытный, чтобы помочь выбраться из всего этого дерьма. И тут я вспомнил. Как можно было про такое забыть и не соотнести все факты? Я просто идиот. Ей же человек, у которого есть огромный рыжий кот, превращающийся в парня. Тот чел с тележной, приворот, отворот. Он еще послал меня ко всем чертям и грозил, что если полезу в его степь, мне не поздоровится. И этот странный Куклачев точно знает, как обращаться вот с такими существами. От осознания собственного дебилизма я страдальчески застонал. Дядя Вова, услышав это, прибавил ходу, а кот, видать, решив, что его проповедь начинает действовать, загласил с новой силой про чудесные сады в раю. Блаженство, вечный покой стал призывать покаяться и почему-то срочно идти к нотариусу, ибо даровать имущество свое новой церкви Пресвятого Бехимата как есть зачет в будущей райской жизни». «Ну уж нет», – подумал я и припустил со всех сил за сантехником. План созрел мгновенно. Может быть, он был и плох, но другого у меня не было. Выбежав из подвала дома 18А, мы даже не успели закрыть дверь, как ее снесло вопящее чудовище в золотом. В утреннем свете одежки новоявленного проповедника поблекли. Корона и впрямь оказалась золоченной бумажкой. Но факт оставался фактом: во дворе, при свете утренней зари, за нами волочился огромный черный кот, читающий проповеди на русском в наряде из пыльной парчи. Дядь Вов, помогите еще раз! Я вам век должен буду. У меня тут есть знакомый недалеко, на тележной. Можем мы этого пастора Усатого завести? За не может! «Притворимся, что ему верим, и идём вон все свое имущество на него переписывать!» «Тут недалеко идти, я его отвлекать буду, а вы контроль держите!» Перепачканное пылью лицо сантехника застыло в скептической гримасе. «И как прикажешь над ним контроль держать?» Вова воткнул пальцем в кота, который вился рядом, в экстазе закатывая глаза, вещая про духовность и прямую зависимость онной от пожертвований. «Чисто глухарь на таку!» И тут я решился. Надо самому. А потом, если демон еще не убежал в город, нести свое дерьмо всем, кто на пути попадется, то, может, он как-то зависим. Может, ему надо первого встречного убедить в своей правоте, и тогда ему дадут волю. Ничего, конечно, не ясно было, но стоило попытаться. Ладно, я сам. Вы домой идите. Спасибо, что решили мне помочь. Дядя Вова еще постоял, переминаясь, потом плюнул, махнул рукой и, развернувшись, почапал в сторону нашего дома. В принципе, и так я был ему благодарен, что не бросил, Не его вина, что все так получилось. Мне уже даже было не стыдно. Мне было плевать, что подумают люди, в шесть утра спешащие на работу. Я шел, поддерживая разговор с демоном, который с упоением чирикал про то, как мне будет хорошо и спокойно. Ничто не сравнится с жизнью в другом мире, куда люди попадают исключительно после своей добровольной смерти, но прихватив с собой еще парочку душ. Я даже понял, кто Сал Мэнсону в уши, только у того храбрости не хватило или веры во все это говно, чтобы с собой покончить. Хмурый весенний Питер просыпался, медленно потягивался, расползаясь с сонными электричками во все стороны. и, зевая, во все пасти метро, затягивал в себя людей, спешащих занять свое привычное рабочее место в семь утра. Тех, кто даже не подозревает, что можно все это послать к черту, и вон, тебе дадут вечное блаженство где-то там, за гранью нашего мира. Нет там тревоги, стресса, нервной трясучки, ожидания безденежья и краха всех твоих надежд. Там не надо думать, чем кормить семью, детей и жену в вечном декрете, чем помогать родителям с мизерной пенсией. Не надо тревожиться, что закроют предприятие, где ты работаешь, что ты не выплатишь ипотеку и кредит на машину. Как хорошо, да? Только надо себя убить и желательно пару близких еще с собой захватить. Вот уж хрен вам, мы еще поживем. Я обозлился. и, дыша поглубже, стал отвлекать демона вопросами о своей блаженной будущности, обещая ему и мою встратую комнату в коммуналке, и денег пачку, и даже отдал ему фонарик, который до сих пор нес, сжимая в руке. А тот шел за мной как привязанный. Тут я понял, что догадка моя про первого встречного была верна. Ему надо добиться удачного выполнения задания, чтобы он потом мог нести все это в массы. Видать, за стенка не дураки сидят, и хаотичный бегающий агитатор им не нужен. В общем-то, такая же пирамида, только не финансовая. Приведи друга, который приведет еще дурачков, и будет тебе ачивка или бонус в виде настоящей короны. Бумажную выдали, видать, на первом уровне, и все, кто сюда к нам проникает, ведет свою агитацию. Мы шли дворами. И все равно в такой ранний час народу было достаточно много. Гуляли с собаками, которые принимались яростно лаять на моего спутника. Люди спешили по своим делам, с диким видом оглядываясь на нас. А мне уже было все равно. Пусть думают, что хотят. Показалось, галлюцинации. Главное, что демон к ним не бросался, а сосредоточенно обрабатывал именно меня». На тележную мы добрались, когда уже совсем стало светло. Только бы мне открыли в такой ранний час, могут ведь и послать подальше, даже не открывая глаз. Но настроен я был решительно. По памяти набрал код подъезда, стертые кнопки подсказали мне, что я не ошибся. Подождал, пока демон дымычит свою проповедь, так этого и не дождался. Под аккомпанемент бегемотиев завываний про мир, наполненный покоем и счастьем, принялся остервенело сжать на дверной звонок. Лишь бы открыли, лишь бы не прогнали, лишь бы помогли, лишь бы… Я повторял про себя это как мантру, вдавливая кнопку звонка со всей силы. Из-за двери донесся быстрый топот ног и яростный вопль. «Кому там не имется в такую рань?» Дверь распахнулась. Из проема выскочил лохматый рыжий парень в синих трениках. «У нас по записи прием!» – заорал он. «Любви прямо сейчас захотелось. Иди на порнхабе поищи, придурок!» а -а -а. Это ты… Случилось чего?» И тут я шагнул в сторону, чтобы он увидел того, кто стоял за моей спиной. Рыжий выпучил глаза и открыл рот. Извините, пожалуйста, можно мне с Лелим поговорить? Простите, что так рано, мне очень, очень надо. Я мелся у двери, как нашкодивший школьник. Это откуда к нам такого красивого дяденьку занесло? Ехидно прищурился рыжий и, отодвинув меня в сторону, шагнул к демону, который почему-то застыл и стуканом и молчал. Эшь ты, в короне, Да еще какой красивый! «Ты чё там за спиной ты прячешь, братишка? Ножик поди опять для моей спины!» Бегемот хоть и стоял, как солдат караула со стеклянными глазами, но как-то весь скукожился, стал пониже, что ли, и потусклее. До да меня дошло, что и тут встреча старых знакомых произошла. А рыжий Люб медленно обошел все это золотое пушистое великолепие бумажной короне и выдернул из лап демона книгу. О, да ты чё, читать научился, неуч? В библиотеке раритет спёр старинный. Что пишут-то?» задрав брови, стал листать бегемотову библию. «Охренеть! Ну-ка, заходите!» Люб кивнул мне и одним мощным пинком втолкнул демона в квартиру. Дверь захлопнулась. Я снова оказался в приемной чародея. с большой надеждой, что меня опять не отправят в Свояси с напутствиями и пожеланиями сюда больше не соваться. Люб скрылся в соседней комнате и, судя по приглушенному разговору, что-то возмущенно рассказывал. Бегемот вел себя странно. Он молчал и смотрел в пол, крепко прижимая к животу книжку, которую ему выдали за стенкой. В приемную в одних черных боксерах Выскочила опора и надежда всех влюблённых и моя тоже. Злой как чёрт. Похоже, ранний визит наш был совсем не кстати, потому что в проёме открытой двери я увидел здоровущую постель и сидящих на ней встрёпанных двух девиц. Люб шёл за ним и, выпучив глаза, призывал Лиля вспомнить, как его братец плюнул ему в лицо. Я ничего не понимал, но было очень интересно. Меня словно вообще не заметили. Увидев демона, Лиль остановился и так же, как и Рыжий, ехидно прищурился. Что ж там у них такое произошло в прошлом, что они так реагируют? «Ты смотри, и точно он! И что теперь предлагаешь с ним делать? Он же к темным подался!» Лель взлохматил волосы и, оглядев себя, выскочил в комнату, но через минуту вернулся, одетым в свой бархатный балахон с вышивками, в котором принимал посетителей. Да уж, чародей в трусах как-то не солидно, тут я с ним был согласен. И вот здесь вышла какая-то промашка. Если до этого демон стоял молча, как будто у него завод кончился... то тут, то ли от того, что увидел старых знакомых, то ли от того, что он передохнул, короче, он завыл с новой силой. Про счастье в посмертии, про райские кущи и покой и прочую лабуду. При этом он так активно тряс своей книжонкой над головой, вопил, что это выбесило чародея. И тут я увидел, кто он есть на самом деле. А это, скажу вам, даже не те странные существа, что попадались мне до этого. В комнате как будто потемнело. Лицо чародеи засветилось белым, ярким светом. Весь он засиял так, что стало больно глазам. Рыжий парень метнулся к спальне, где, вытаращив глаза, сидели девицы на кровати. Повел рукой, и они, как куклы, откинулись на подушке, заснув. После этого он обернулся огромным котом, но этому я совсем не удивился. Мне вообще было уже на всё насрать. Слишком много всего случилось за эти сутки в моей жизни. Такого, о чем я и подумать не мог раньше, и в книжках не читал. «Ты…» – загремел голос чародея. – «Ты предал нас и нашего отца. Дважды ты ушёл к темным и был слугой. «А теперь ты стал служкой Занавья! Проповедуешь людям лишение искры своими руками! Повинен смерти!» Чародей вытянул руку, сыпанул синими искрами на бегемота, и тот застыл, разявив рот. «Подождите, подождите!» — закричал я. «Если вы про проповеди, так это я виноват! Это я его выкинул за стену в катакомбах, она там как грань миров, что ли!» Люди за ней исчезают и не возвращаются. Я думал, что и он не вернется. А его оттуда выкинули. Два раза. И книжка его оттуда. И корона. И все вообще. А до этого тоже я виноват. Это нечаянно получилось. Я этого демона выпустил из мира, где он был. Простите, я не специально. Детский сад какой-то». Пробормотал огромный рыжий кот, присаживаясь на диванчик. Я даже не успел заметить, как он перекинулся. «Простите, я не хотел, у меня лапки!» Рыжий котище закривлялся, передразнивая меня, а потом его прорвало. «Это у меня лапки. Лапы и хвост. И у него. Это мой брат. Зовут его Нелюб. И никакой он не демон. Это вы, люди». Всю ранги раздаете по крестам. Нас отец наш сварок создал. Мы маленькие башки семейного счастья и разлада. Я слежу за счастьем на супружеском ложе. А мой братец должен был мне противостоять, чтобы интереснее вечно жить нам было. Пакостей должен был. На измены супругов подталкивать, на мужчин бессилие в любовных делах наводить. Понял? «Ну и сколько ты сможешь порнуху смотреть? Век? Два? Вот то-то. И мы устали. Да еще отец нам велел, пока в его доме обретаемся, в зубах траву таскать. Мне лист, а вот моему брату белину. Знаешь, что такое белина?» «Теперь знаю». Я из ведьменных записей знал, что белина – одна из главных составляющих зелья для того, чтобы волком обернуться. Или медведем. Короче, для берсерков. Вот и он жевал ее веками. И что вышло? Ты посмотри на это позорище. Таскался два века где-то. Меня одного кинул. Я один как жил. Тебе не интересно было? В голове кота прорезалась слеза. и я понял, что это вообще не ко мне вопрос. Демон он теперь, да? Похеру как зваться, лишь бы страх внушать. Идиот. Я как сирота в одиночку скитался по этому миру, пока Лели не встретил. И тут мы оба вспомнили про Леля. Тот стоял в стороне, сдвинув брови. Мне казалось, внутри него колыхалась грозовая туча, выдавая разряды молний. Рыжий кот встал с дивана и в ноги поклонился чародею. «Брат старший мой, коли есть тебе мера прощения, молвлю слово за нашего брата младшего. Не убей, прошу. Прости дурную детину, помоги мозги вправить!» Лель засветился еще ярче. Под ногами его стала расползаться зеленая свежая травка. Откуда-то послышалось пение птиц, словно мы оказались в летнем лесу. Одной рукой он махнул в сторону черного кота в золотой короне, и тот снова задвигался. А второй рукой из воздуха достал стебель белины с резными листьями. «Пусть пока помолчит!» И тут же белина оказалась в распахнутой пасте черного кота. А мы все исправим. Только людям тут быть не надо. Леб, проводи. И меня снова проводили до выхода. Но уже как-то по-дружески. Даже приобняв. Наверное, боялись, что я побегу вопя и размахивая руками, ведь у людей психика на такие зрелища не рассчитана. Ты, Никита, иди, мы сами тут справимся. Промурчал мне в ухо рыжий огромный кот. Наш брат, наша забота. Сейчас Лель ему мозги правильные слепит. «Слушай, а твой Лель вообще кто? Маг какой-то реальный или колдун очень сильный? Светится как прожектор?» «Иди, иди. Ага, колдун. Дурачок ты. Он. Сама любовь. Бог любви, которого вы забыли. Не тот, что обещает любовь свою и посылает сначала мор, глад и воины». А тот, что может дать любовь земную, к женщине, к мужчине, смотря кто что просит. Старший брат наш. Мы все сворожище, созданные отцом нашим служить людям. А если люди про нас забывают, мы силы теряем. А можем и вон, как не люб, в такое превратиться. Ну ничего, мы сильные, мы выдержим. И ты тоже все сможешь. Только старайся. Хочешь я тебя заговору секретному ночью. На удачу и благополучие. Конечно хочу. Мы остановились около выхода из квартиры. Кот наклонился и щекоча мне ухо усами зашептал. Слушай и запоминай. На море Океане, на острове Буяне стоит дуб золотой. Под ним дед косой. Один глаз налево, другой направо. Один глаз в ополе, другой в дубравы. Тому деду все мои невзгоды, все мои заботы, горе да хворобы. Дед все выдержит, все выдержит, заберет да съест, горе вытравит. С легкой душой пойду, с легкой ноги пойду, как в дорогу, так и в работу. Слово мое крепко, ключ на замок, замок В воду. Я шел домой по утреннему Питеру, легко дыша. Дома меня ждет мой Коленька. Мой любимый ворчливый помощник. Мои тетрадки с дусиными записями, в которых мне предстоит разобраться. Впереди мои успехи в колдовстве. И еще раз встречусь с любом и нелюбом. И с Богом любви. Все-таки... интересная у меня теперь жизнь. Непростая, но и раньше не лучше было. А еще что самое главное, там дома моя подружка Тошка, и она дышит и живая. Надо её попросить картину нарисовать, чтоб два больших кота, один черный, один рыжий, и у себя в комнате повешу. Дяде Вове еще раз надо спасибо сказать. Может, даже тем, что булькает. Улыбаясь, я смотрел в чистое голубое небо, накрывающее колодцы дворов, и, проходя через зарки, читал вслух заговор на удачу. Повторяйте за мной и вы. Это точно работает. Теперь-то я знаю. На море океане, на острове буяне.